Глава 4. Рука машинально потянулась к совёрной лопатке, но лопатки на поясе не оказалось, и самого пояса с инструментами тоже не было. Он валялся у стеллажа с распятым мертвецом. Видимо, сняли, пока Николай был без сознания. Ну и хорошо. Что за глупость размахивать лопаткой перед вооружёнными людьми? Шаги в темноте приближались. скребитого стекла, хруст кирпичной крошки под ногами звучали всё громче. Наконец, стали видны силуэты идущих. И опять это были не люди, карикатурно уродливые фигуры с неестественно вывернутыми суставами ног, бочкообразными туловищами и маленькими чёрными цилиндрами вместо голов. У ближайшего на левом плече можно было разглядеть лейбл Boston Kinematic. Двое роботов вышли на свет и остановились чуть позади собак. Их руки были согнуты в локтях и направлены ладонями в сторону Николая. Пальцы серых металлических кистей медленно сжимались и разжимались, словно пробуя воздух на упругость. прямо под ладони у каждого чернело по круглому отверстию. Николай медленно поднял руки. На него никак не отреагировали. Из темноты показались и еще двое таких же уродцев, и также замерли, выставив руки вперед. Подумалось, что со стороны это смотрится, словно роботы вышли на свет и, увидев Николая за столом, выставили руки вперед. говоря что вы что вы не вставайте затем что-то изменилось собаки пришли в возбуждение если так можно сказать о механизмах они стали перебирать передними лапами одновременно то приседая то снова поднимаясь на задних так делают настоящие собаки когда примиряются перед прыжком Пальцы двух ног роботов перестали пробовать воздух и разом замедли. Николай тоже замер, с поднятыми руками, понимая, что, кажется, он доигрался. С людьми ещё как-то можно было договориться, что-то объяснить, как-то покаяться. Глухо бухнуло, чуть тряхнуло, и сверху посыпался мусор. Роботы разом развернулись назад. Зриيف был суе по всему, где-то у входа в мавзолей. Затем опять грохнуло, но уже гораздо ближе. Затем ещё, и ещё. И с каждым разом всё ближе и ближе. Потом ослепительно полыхнуло где-то совсем рядом. Упруго толкнуло в грудь и отбросило назад. И разом ударили автоматные очереди. Кто и откуда не разобрать. Заревная волна отбросила Николая на спину. Он больно приземлился по позвоночникам на осколок кирпича, но многосторонний затылок от удара удалось уберечь. Костер, потухший было от ударной волны, разгорелся снова, и в его мерцающем свете стало видно, как рушится баррикада из стеллажей. Николай быстро перевернулся на живот и оглянулся. Из роботов на ногах стоял только один. Правой руки у него уже не было, а из ствола под ладонью левой грохоло и пылало огнём. А откуда-то ему отвечали из автоматов, и было видно, как пули искримичиркуют по матовой поверхности туловища. Наконец, одна угодила в чёрный цилиндр, что был вместо головы. Пробитие не пробило, но робот вдруг замер и перестал стрелять. В следующую секунду на него обвалилась баррикада из стеллажей, что ещё каким-то чудом не рухнуло от взрыва. Стало тихо. Все выстрелы смолкли. "Есть, есть, мы сделали!" послышался торжествующий возглас. Кажется, это был Кропива. "Не ори!" оборвал его голос Петровича. Дабей, бегом. Эту хрень не так просто убить. Николай быстро-быстро пополз внутрь обвалившейся кучи стеллажей. Нужно использовать момент, пока они заняты. Пролезть подальше и затаиться. Может быть, им станет не до него. Под стеллажами было уже совсем темно. Только сейчас Николай сообразил, что тепловизора при нём нет, как и инструментов. пришлось двигаться на ощупь. Впрочем, глаза достаточно быстро привыкли. В последнее время он слишком много проводил времени в темноте. Послышались выстрелы. Крапива добивал робота. "Готов!" возбуждённый радостный крик. "Дебил", подумал Николай. "Дебил", подтвердил его мнение Петрович. "Это не спецнас, это серый отряд". Нужно уходить быстро. Послышался какой-то шум, что-то со скрежетом отодвигали. Затем опять злой голос Петровича: "А худой где? Не знаю, был на своей позиции. А системщик? Системщик готов. Худой, ты цел? Худой. И тут Николай увидел Худого, вернее наткнулся." Тот лежал на животе, вытянув перед собой руки. В темноте сложно было что-то разглядеть, кроме белков выпученных глаз и зубов оскаленного в беззвучном крике орта. Упавший стелаш перерубил его прямо посередине туловища, расколовшийся гермошлем валялся рядом. Перед вытянутыми руками в свете дальнего костра тускло поблескивал автомат. Извини, худой, подумал Николай, подтягивая автомат за ствол к себе. Тебе он сейчас ни к чему. Худой не ответил, но автомат отдавать не хотел. Пальцы левой руки намертво вцепились в рукоять. Николай потянул сильнее. Худой не отпускал. Худой, твою ж меть, мы уходим! В голосе Петровича чувствовалось волнение. Крапива, глянь, где он там. Не видно ни хрена из за стелажей. Николай рванул автомат на себя, что было сил. Худое его выпустил, но вместе с тем вдруг поднял голову и захрипел, как будто вода в засорившейся канализации. Сключенные руки бешено заколотили по полу. Отдай! Худой тянулся к своему автомату, стараясь забрать его обратно. Что за Это испуганный голос крапивы. Худой, ты? Уходим, уходим. Это Петрович. Николай прижал автомат к себе и, отталкиваясь ногами от тянущихся к нему рук, попытался отползти назад, но упёрся в стеллаж. Дальше некуда. Ну и ладно. Со стороны костра его не видно. Вынул рожок из автомата, пощупал пальцами. пусто. Вот зараза. Осторожно отвёл затворную раму. С туалета тоже ничего. Худой вдруг перестал бить руками и затих. Жуткий булькающий хрип смолк. Но белки глаз в темноте по-прежнему смотрели на Николая. И тут трехнуло. Да так, что стелажи, сложившиеся шалашом над Николаем, заскрежетали и чуть не обвалились. Что-то оглушительно грохнуло. Полыхнуло огнём и рухнуло где-то там, где был костёр. Потом опять грохнуло. Всем стоять, оружие на землю, послышался металлический мегафонный голос. Затем ударила очередь, совсем не похожая на автоматную, что-то крупнокалиберное. И снова металлический голос: "Стоять", я сказал. "Теперь всем выйти на свет". И вспыхнул свет, белый, резкий. После темноты он казался ослепительным. Николай вжался, в упоршися ему между лопаток угол стеллажа. Меня не видно, меня не видно. И действительно, едва ли его можно было здесь увидеть. Со всех сторон Николая закрывали упавшие стеллажи, а к костру, туда, где теперь резал глаза ослепительный бело-синий свет, вёл узкий, едва заметный лаз. Послышались звуки множества ног, неясные восклицания: что-то упало, что-то потащили. Затем голос уже не металлический, усиленный мегафоном, а обыкновенный, живой. Зло сказал: "Ну что, Петрович, допрыгался, гад". Потом что-то неразборчивое и голос хрипывый. "Ещё двое должны быть: худой и миротворец". Какой миротворец? Тот самый, удивился злой голос. Ну да? Надо же. Ну-ка, ну-ка, посмотрим. Что-то зашуршало у входа в лаз, ведущий к Николаю. Потом послышался металлический скрежет и опять шуршание, но уже ближе. Николай понял, что это, и поспешно отодвинул от себя бесполезный автомат. мелькнула запоздалая мысль, что у Худоева наверняка есть запасные магазины. Да чего уж теперь? Безголовая собака выползла из запакорёженной металлической основы стеллажа у самого входа в лаз. Что-то щёлкнуло у неё внутри, прожужжало. Николай напрягся. Чёрт её знает, вдруг стрельнёт чем-нибудь. Не стрельнуло. Вместо этого откуда-то из её тела послышался тот же злой голос. Только он уже не был злым. В нём слышались и любопытство, и насмешка. Ну что, здравствуй, мил человек. Выходи, чего прячешься? Николай не сдвинулся с места. Выходи, выходи, не боись. Николай подумал, что точно так же не боись. И с почти такой же интонацией говорил ему Петрович. Собака, перебирая лапами, отползла влево, освобождая путь к проходу. Ну что же, делать нечего, нужно идти. И автоматик захвати, добавил голос. Не бросать же, хоть и пустой. Весной здесь гражданские появятся. Николай подобрал автоматы пополз по проходу между стеллажами навстречу ослепительному свету. На месте костра была гора из обломков. В потолке зияла большая, метров 5 в диаметре дыра, откуда и бил свет. С краёв свисали то ли верёвки, то ли альпинистские тросы. Под дырой, рядом с обломками, стояло шестеро, и один полулежал на битом кирпиче. Олежевшим был Петрович. Гермошлема на нём не было. Левая сторона лица превратилась в распухшее кровавое месиво, оставшийся целым правый глаз обречённо смотрел куда-то в сторону. Ставшие над ним военные при появлении Николая не высказали никакого беспокойства, только любопытные взгляды через поднятые забрала Гермошлемов. Одна коробка справа немедленно навел на него свои крупнокалиберные стволы. Николай подавил желание поднять руки вверх и засунул кулаки глубоко в карманы комбинезона. "Надо же, молодец", усмехнулся военный с красно-жёлтой меткой на плече комбинезона. У него было жёсткое лицо с квадратным подбородком и грубо высеченными чертами. Настоящий герой, какими их изображают на плакатах, вступайте в ряды защитников. Только это не защитники, или в просторечии ловцы. Это какой-то серый отряд. Кажется, так их называл Петрович. Эх, Петрович, ошибся ты. Есть, оказывается, у военных неспящие спецы. Даже если их на один десять тысяч, все равно есть. Ну чего же стоишь? Иди сюда, поманил пальцем военный. Николай подошел. Робот сопроводил его движением ствола. Петрович поднял голову, посмотрел единственным глазом вверх на слепящий свет и вдруг смачно сплюнул прямо на ботинок одного из солдат. Тот посмотрел на плевок и как-то буднично, совершенно без злобы, двинул Петровичу прикладом в лицо. Сидеть гнида. Было понятно, что присутствующие знакомы между собой, и знакомство это было так себе. Тебе повезло, что мы под успели, добродушно сказал военный с красножёлтой меткой. Ещё немного, и он бы тебя расстрелял. Николай посмотрел на Петровича. От последнего удара у него появилось на лбу большая садина, из неё прямо в единственный открытый глаз Мягко настекала густая струя крови. Петрович несколько раз моргнул и посмотрел на Николая. Это был прежний, но смешливый взгляд, словно ничего не случилось. И, кажется, этот взгляд хотел что-то сказать. "Он из ваших?" спросил Николай у военного, сделав вид, что ничего не заметил. "Из наших, из наших. Только это не твоё дело." военный махнул рукой, и к нему тут же подошёл один из солдат. Это точно он. Он, я с ним на Берёзовском стрельбище встречался. Николай с удивлением опознал в говорящем Кропигу. Комбинезоны-то у них у всех были одинаковые, сразу не разберёшь. Да уж. Стукачок-то вот он. Николай посмотрел на Петровича. Но того казалось мало, что волновало. Он с тем же насмешливым прищуром смотрел на Николая, а затем вдруг перевёл взгляд куда-то вправо. Николай снова сделал вид, что ничего не заметил. Ну, здравствуй, миротворец. Военный с плакатным лицом сделал шаг вперёд и протянул руку. Давно хотел с тобой познакомиться. Николай, растерянно, протянул руку в ответ. Но рукопожатия не последовало. В ответ стоящие по бокам солдаты вдруг молниеносным движением, какими-то им известными захватами, скрутили Николая. Итак, что он оказался на полу на корячках, с заломленной кверху правой рукой. Тихо-тихо, не бойся, больно не будет. Что-то укололо руку, и Николая отпустили. Так-так, посмотрим. Вы у тебя же четвёртая группа, правильно? Николай поднялся на ноги, рефлекторно потирая уколтую руку. Не дай бог, Резус. Военный смотрел на экран смартфона. Да иди ты, отрицательный! Он быстро что-то пролистнул на экранчике, куда-то нажал. Господа, его голос стал вдруг торжественным. Мы его нашли! Все посмотрели на Николая. Ковальчук. Доложив в центр, задание выполнено. Резко и сильно закашлялся Петрович. Все отвлеклись на него. И Николай наконец-то смог посмотреть туда, куда Петрович упорно указывал взглядом. Совсем рядом, в метрах двух, присыпанная мусором, лежала его винтовка. И снова сверлящий взгляд Петровича, единственного оставшегося его глаза. Николай отвернулся. Идиотизм. Винтовка Мосина против шести автоматов. Да и не сможет он одно дело стрелять по мишеням, но здесь живые люди. Ну, мил человек, военный атически послопал Николая по плечу. Пора в больничку. Николай понял, что сейчас всё закончится, совсем всё. Не будет ни пустынных улиц, занесённых снегом, ни пустынных улиц с кружащимися осенними листьями, ни пустынных улиц с чернеющими под солнцем сугробами и огромными сосульками, свисающими с крыш многоэтажек до самой земли. Ничего не будет, будет только эта больничка. Да, конечно, пора, сказал Николай и кивнул Петровичу. Петрович резко согнулся пополам, как от сильной боли в животе, и громко застонал. Затем вдруг стал конвульсивно дёргать ногами. "Млин, Петрович, тебя проще пристрелить, чем". Николай схватился за сердце, захрипел и повалился вперёд. "Что за хрень?" начал было военный, но Петрович вдруг резко распрямился и повалил на себя ближайшего солдата, того, которому плюнул на ноги. Не стрелять, не стрелять, закричал кто-то. Николай, продолжая хрипеть и хватая ртом воздух, упал на колени и повалился вперёд, прямо на лежащую среди мусора винтовку. Мозг лихорадочно просчитывал траектории и варианты. Максимум он убьёт четверых, включая робота с крупным калибром, потом убьёт его. И чёрт с ними. Почему-то невероятно важными показались прогулки в одиночестве по безлюдному городу, настолько, что ради этого можно было умереть. Лишь бы не заведение с плебейским названием "Больничка". Правая рука привычным движением подцепила винтовку. Первая пуля в дребезги разбила чёрный наводящий цилиндр на плечах у робота. Вторая выбила автомат из рук военного с плакатным лицом. Николай так и не смог выстрелить в человека, но они могли. И убили бы, если бы не Петрович. Он что-то дёрнул, что-то бросил, и всё вокруг мгновенно заволокло едким чёрным дымом. Беги, шатун. Дурак ты, Петрович, подумал Николай и пустил пулю в левое плечо солдата, вскидывающего автомат. Затвор у винтовки Мосина перезаряжается не очень быстро, но зато это надёжный затвор. И выстрел из неё это вам не какой-то там калашников. Следующая пуля отбросила летящую на него в прыжке механическую собаку. Она упала на осколки кирпичей и судорожно задёргала задними ногами. Чёрт, про неё он забыл. Кто-то стремительно и профессионально выкатился из черных клубов дыма и, видимо, на слух дал очередь в сторону Николая. Третья пуля раздробила профессионалу правую кисть. Не стреляй по живым людям, сволочь! Внутри клубящегося дыма тоже шла яростная борьба. Сверкнул огонь и ударил выстрел, потом еще один, и дым рассеялся. Николай увидел Петровича. Он стоял на четвереньках и тяжело дышал. К затылку был представлен ствол автомата. Солдат, держащий ствол, нервно озирался. Прячущийся за ним, целился в Николая еще один. Что же вы прячетесь друг за друга? Четвертая пуля пробила голень первого и попала в бок второму. Ха, цуки, подавитесь! В бешенном восторге заорал было Петрович. Но тут же смолк. Свет, бьющий сквозь дыру в потолке, померк и вспыхнул снова. Тёмные силуэты упали сверху прямо на груду обломков. Упали и мгновенно, словно большие клубки, укатились куда-то в темноту. "Не стрелять, не стрелять!" крикнул военный с плакатным лицом. Лишившись автомата, он теперь спрятался за куском бетонной плиты. Миротворц нужен живым. И высунувшись из-за плиты, уже Николаю: Брось, брось винтовку, дурак. Николай понял, что лучше бросить. Сзади послышался скрип кирпичной крошки под тяжёлыми ногами. Не стрелять. Объект под охраной. Не стрелять. Опять кричал военный, одновременно тыча пальцем в маленький планшет на предплечье: Да брось ты винтовку! Николай осторожно выпустил винтовку из рук, так чтобы она упала недалеко, у самых ног. Планшет на руке военного коротко пикнул, и шаги за спиной Николая смолкли. Военный облегчённо вздохнул и поднялся на ноги. Режим конвоя, коротко сказал он. Из темноты вышли два робота и, подойдя к Николаю, встали по бокам. Один, судя по всему, уже был за спиной. Ну ты дурак. Только и смог сказать военный, качая головой. Ещё секунда и тебя бы убили. Это же автономный отряд. Я чудом успел перехватить управление. Ранины Николаем солдаты поднимались с земли, взгляды у них были недобрые. Военный подобрал свой автомат и осмотрел разбитую винтовочной пулей затворную раму. Чёрт знает что. Детский сад. Ты чего вдруг палить начал? Совсем одичал в своей наде. Это он тебя расстрелять хотел, и военный махнул рукой в сторону Петровича. А я тебя спасаю. Ты понял, дурак, спасаю. Тем временем свет, бьющий сквозь дыру в потолке, опять померк. Посыпался мусор с крошкой, что-то там происходило. Вниз шелестом опустились ещё несколько тросов. К четырём из них было прикреплено что-то наподобие носилок. Военный махнул рукой. Всё, пора. Железная рука чуть подтолкнула Николая сзади. Николай сделал бы шаг, но остановился. Что-то изменилось в воздухе. Сложно сразу сформулировать что. как будто проходишь мимо большого трансформатора, и у тебя вдруг начинают подниматься и топорщиться все волоски на коже. Вот то же самое, только топорщились не волоски, а нервные окончания. Роботы это тоже почувствовали. Они вдруг окружили Николая и заслонили его своими пуленепробиваемыми туловищами со всех сторон. Надо же, действительно охраняют. Что? Что случилось? Нахмурился военный. Он ничего не чувствовал. Что-то затрещало в груди стелажей слева. Роботы, как по команде, развернули туда свои руки с крупнокалиберными стволами. Солдаты молниеносно залегли, подняв оружие. Металлические части стелажей чуть заметно светились белым. Но Николай вдруг понял, что это не свечение. Они просто стали белыми и искрящимися, словно, ну да, словно подёрнутые инеем. Так оно и было, причём иней постепенно расползался от металлических частей на дерево и пластик. За несколько секунд образовалось белое замороженное пятно диаметром около 3 м. Пятно было идеально круглым и ровным. Он дальше его границ и не расползаться не стал. Зато вдруг начал намораживаться внутри, пока не заполнил ровным и искрящимся слоем всё пространство между стеллажами. Получился гладкий, светящийся в отблесках фонарей ледяной диск. Если, конечно, это был лёд. Как только формирование диска завершилось, треск сразу прекратился. Стало тихо и очень холодно. А потом появились белые черви. Они были похожи на червей, но размером с хорошую водопроводную трубу, и они формировались прямо из гладкой и искрящейся поверхности. Точнее, это и была поверхность белого диска. Только эластично вытянувшиеся в длинные, гибкие отростки в виде червей. И двигались они молниеносно. Только что один Отпочковавшись от диска, извивался около стеллажей, как он уже совсем рядом с кучей мусора, за которой залегли солдаты. Протяжно и хрипло закричал военный с плакатным лицом, только его лицо было уже не плакатным, оно стало белым, как и весь военный, заискрилось и нем, и затем рассыпалось мелкими кристалликами. Закричали еще двое. Роботы нервно поворачивали стволы в сторону диска, в сторону черве. Но, видимо, не понимали, что происходит. От белой поверхности диска отпочковались ещё два извивающихся тела. Наконец, начали стрелять. Роботы тоже откликнулись. Кто-то из оставшихся солдат наводил их на цель. Но не похоже, чтобы или червям, или диску был нанесён какой-то урон. Николай поднырнул под руку одного из роботов, подхватил лежащую под ногами винтовку и на ходу Дослав патрон в ствол, выстрелил ближайшему червю прямо в морду. У него действительно была морда. Большой безумный рот, окаймлённый короткими щупальцами и что-то наподобие то ли носа, то ли клюва. Глаз заметно не было. Пуля вошла прямо в рот, да там и пропала. Никакого видимого эффекта, даже толчка от удара. Однако червь заметил Николая. Или может быть, вспышку выстрела. Не дожидаясь его молниеносного броска, Николай сам прыгнул чуть в сторону и назад. Нога неудобно подвернулась, так что прыжок получился не очень. Но червь его на некоторое время потерял. Николай быстро-быстро прополз под стеллажами и с облегчением обнаружил, что дальше идёт более-менее свободное от завалов пространство. Он смутно помнил, откуда пришёл. Но особо разбираться было некогда. Миновал большой завалившийся на бок стеллаж и обнаружил едва угадывающиеся в темноте мясные прилавки. Отлично. Чуть правее должна быть дыра в дверях. Вот она. За дырой Николаю пришлось перемещаться на ощупь. Глаза уже ничего не видели. Однако усилившийся запах краски подсказал, что технический выход уже близко. Парорас Николай запнулся, один раз упал. Вот и смутный силуэт окна, через которое он влез. Только сейчас окно имело вид развороченной бойницы. Свежий воздух, живительными силами наполнил лёгкие. Ветер, швыряющий в лицо жёсткую снежную крупу, показался приветливым. Выбрался. Всё же выбрался. Еле нашёл отброшенные взрывной волной снега ступы. ти бери домой, что было сил. Пока есть какое-то время, пока разберутся, что произошло. А действительно, что произошло? Что это было? Ладно, некогда. Быстрее, быстрее домой. До дома добрался без особых приключений. Всю дорогу бежал. Вот где пригодились его марафоны по лестницам. Не заметил, как влетел на шестнадцатый этаж. Так собрать самое необходимое. Не то, чтобы Николай готовился к такому исходу событий, но интуиция подсказывала, что нужно быть готовым ко всему, и к срочной эвакуации тоже. Большой туристический рюкзак дожидался в шкафу, он уже собран. Теперь быстро переодеться. Камуфляж он полярник дождался своего часа. Пара туристических баллонов с газом, горелка-обогреватель, всё в рюкзак. патроны. Так, что ещё? Николай замер посреди гостиной, соображая, что он забыл. Пальцы машинально застёгивали молнию на полярнике. Наверняка что-то забыл. Хорошо, ты устроился. Николай вздрогнул и чуть не выронил рюкзак. В дверях гостиной стояло Кропила. Ствол автомата смотрел Николаю в грудь. Ну и здоров ты бегать. Если б не знал, где ты живешь, не нашел бы. Петрович с тобой? Как можно безразличнее спросил Николай, пытаясь вспомнить, где в этой суматохе оставил винтовку. Петрович это фанатик с утопическими идеями новой расы. Что мне с ним делать? Угу. Пробормотал Николай и вспомнил, что винтовка за спиной, у выхода на лоджию. Понятно. Ты с ловцами. Нет, в этом Петрович прав. Ловцы шестерки. Зачем тратить на них время? Ага, кивнул Николай. С армейцами. Ха, с армейцами. Крапива, видимо, был очень доволен собой. Ты про серый отряд слышал? Нет, честно сознался Николай и как бы не в значаи отступил назад. А той винтовку ты -то не трогай, за улыбался Крапива. Я же вижу, что она у тебя за спиной. Да? Спасибо, кивнул Николай и сделал ещё шаг назад. А это, думаю, куда я её дел? Стоять, крапива перестал улыбаться. Я, конечно, не такой стрелок, как ты, но с этого расстояния попаду. Как скажешь, развёл руками Николай и сделал шаг назад. Тогда крапива выстрелил. Коротко, оглушительно в пол рядом с ногами Николая. Сейчас ты пойдёшь со мной и не будешь рыпаться, зло сказал он. С удовольствием бы тебя пристрелил, но ты им нужен живым. Хлопнула входная дверь, и в прихожей послышались тяжёлые шаги. Кто там? нервно крикнул Кропива. Всё под контролем, я его взял. Шаги быстро приближались, и в проёме двери, за спиной Кропивы, показался робот. Это ко мне. Усмехнулся Николай, вдруг сообразив, в чем дело. Что? Ты лучше опусти автомат. Какого хрена? Крапива резко развернулся с автоматом к роботу и тут же получил от него короткий, но видимо сокрушительный удар. Это мой конвоир, вздохнул Николай, глядя, как Крапива медленно сползает по стене на пол. Ему приказано меня охранять. Сам слышал. Крапива попытался что-то сказать. но не смог. На лоджу на минуточку, сказал Николай Роботу. Окей. Тот стоял неподвижно. Скорее всего, он уже передал нужную информацию и рано или поздно сюда придут. А вот выйти из квартиры он не даст. Хотя это теперь не важно. Николай нарочито медленно надел рюкзак, проверил, хорошо ли застегнут комбинезон, натянул перчатки. Я на минуточку. Повторил он, предполагая, что через сенсоры и роботов за ним могут наблюдать. "Кой что возьму и вернусь". Робот не двигался. Кропива на полу зашевелился и застонал. Не торопясь, Николай отдёрнул штору, открыл дверь в лоджию и как бы ни взначай подобрал прислонённую к стене винтовку. Лоджия была вся заставлена запасными баллонами с газом. Николай открыл широкое окно, и в лицо ударил морозный воздух. Металлический карабин, прикреплённый к тросу, был на месте. Николай опять нарочито медленно прицепил его к поясу на комбинезоне. Да он же убегает, что ты стоишь как баран? Это Крапива пришёл окончательно в себя и теперь нервно метался по гостиной. Николай перекинул одну ногу через бортик лужи. Стой, скотина! Коропило быстро поднял автомат и начал стрелять. Николай стремительно вывалился наружу и ухнул вниз, в пустоту. К выстрелам автомата добавился крупнокалиберный грохот, а потом полыхнуло, рвануло. Ослепительные струи огня снесли и лоджу, и, наверное, всех, кто был в квартире. Баллон с газом серьёзная штука. Николай почувствовал, что его спуск всё ускоряется. Трос разматывался всё быстрее и быстрее. Видимо, взрыв повредил, а скорее всего, и вовсе уничтожил тормозной механизм, и в какой-то момент началось свободное падение.